Данная группировка имеет контакты с чеченскими представительствами в ряде европейских стран и Соединенных Штатов. Чеченская помощь, Северный Брунсвик, Великобритания, Бирмингем, Великобритания, Вашингтон, Соединенные Штаты. Сбор пожертвований Чечне среди членов марокканских исламских организаций Осуществляется тайна с рекомендациями отправлять финансовые суммы индивидуально на счета перечисленных чеченских представительств через другие страны. Среди членов данных организаций распространяются видеокассеты и другие материалы о борьбе чеченского народа за свою независимость. Основным органом, аккумулирующим финансовые средства исламских организаций в целях оказания финансовой и материальной помощи чеченским сепаратистам, является зарегистрированная во Франции Международная финансовая корпорация ФАМ. На счета ФАМ поступают средства исламских организаций стран Западной Европы и Ближнего Востока. Координацию распределения финансовых поступлений осуществляет Международная Исламская Организация ИГАСА. В России партнером ФАМ на правах филиала является компания в городе Москве. Поступившие на счета указанных организаций средства выдаются наличными представителям чеченского руководства либо используется по их поручению в интересах материально-технического обеспечения боевиков. Иорданская община в Саудовской Аравии, насчитывающая около 200 тысяч человек, резко активизировала сбор пожертвований в пользу маджахедов Чечни. Деньги переправляются в Амман, и через представителей чеченской диаспоры в Ордании передаются Масхадову. Руководство Йеменской исламской партии ИСЛАХ продолжает оказание практической помощи чеченским боевикам. Так, в первой декаде декабря всего года из Йемена в Чечню через Грузию и Турцию Убыла очередная группа 20 человек добровольцев-членов военного крыла Ислаха во главе с Аль-Вади Аль-Мутавакиль. Одновременно в лагерях исламистов Йеменской республики завершается подготовка еще одной партии ислаховских боевиков, около 30 человек, под руководством Аббат Мосхен Абдала Ассурейхи являющегося одним из представителей Бен Ладена в Йемене. Переброску данной группы в Чечню, через Турцию или Саудовскую Аравию, Пакистан и Грузию планируется осуществить до конца текущего года. Наряду с этим лидер Ислаха, шейх Хиндани, активизирует мероприятие по сбору в Йемене финансовых средств для поддержки чеченских боевиков. Непосредственно в городе Сана данная миссия возложена на членов руководства партии Абдурахмана Кушаша, Гаиди Ас-Самави и Аль-Мусайри. При этом собранные деньги большей частью используются для вербовки добровольцев. Саудовские благотворительные организации Аль-Игаса и Исламский конгресс собрали в Саудовской Аравии, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах несколько миллионов долларов Соединенных Штатов для отправки мусульманским экстремистам на Северном Кавказе и в Таджикистане. В качестве одного из каналов финансово-материальной поддержки северокавказских экстремистов активно используется торговая фирма Анефосов Та 2000 ЛТД Его головной офис расположен в Лондоне на улице Тоттенхэм За пределами британской столицы фирма имеет филиалы в Шеффилде, Бетфорде и Лечестере Фирма принадлежит 45-летнему саудовскому иммигранту Омару Бекри Мохаммеду, известному также под именем шейха Бекри, получившему убежище в Англии 12 лет назад. Бекри регулярно поддерживает контакты с представителями Бен Ладена, чеченской и дагестанской диаспоры в Ардании. На счета фирмы Бекри поступают пожертвования, собираемые в указанных диаспорах, которые затем переводятся в Россию под прикрытием псевдокоммерческих сделок. В настоящее время Бекри финансирует вербовку боевиков в арабских странах из числа так называемых арабов-афганцев, бывших маджахедов для участия в военных действиях экстремистов на Северном Кавказе. Наемники группами по 10 человек выезжают в Чечню через Турцию. 13 декабря сего года в городе Триполи, север Ливана, состоялась встреча шейха-султана бен-Халифа бен-Заид-аль-Нахаян, Объединенные Арабские Эмираты, С чеченскими представителями, в ходе которой обсуждались вопросы оказания финансовой помощи Чечне, создания очагов напряженности в Дагестане, возможности переезда и размещения членов семей ряда полевых командиров в Объединенных Арабских Эмиратах. По всем вопросам чеченцы нашли понимание у шейха. В отношении создания очагов напряженности в Дагестане шейх пообещал проработать планы по вводу в эту республику дополнительного числа арабов и афганцев. Руководство ливанских ваххабитских группировок начало подготовку к отправке добровольцев на Северный Кавказ. Координирует эту работу Ахмат Ассади и шейх Джамаль Хаттаб. Подбором боевиков из числа ливанцев и финансовым обеспечением переправки их на Северный Кавказ занимается шейх Хасан Катриджи, проживающий в Беруте, а за вопросы оснащения добровольцев отвечает шейх Даи аль-Ислам и его родной брат шейх. Ради Аль-Ислам Аш-Шахал Переправку боевиков из Ливана предполагается осуществлять через аэропорт Бейрута в одну из стран Персидского залива, а затем на Северный Кавказ 20-30 декабря сего года в Мекке планируется встреча представителей финансовых спонсоров северокавказских террористов из различных мусульманских стран. На данной встрече, в обсуждении мер по активизации зарубежной поддержки вооруженного исламского сопротивления на Северном Кавказе, ожидается участие чеченской делегации во главе с Яндарбиевым. Поддержка формирований со стороны исламских государств не в полной мере соответствует расчетам сепаратистов. Так Басаев признал, что зачастую его обращение за помощью наталкивается в мусульманских странах на стену молчания. В этом же ключе высказался находившийся в Катаре специальный представитель Масхадова Яндарбиев, который в частности заявил, что до сих пор ни в одной исламской стране мы не встретили поддержки, на которую рассчитывали. Масхадовым, Удуговым и Басаевым сделаны вложения около 12 миллионов долларов Соединенных Штатов в коммерческие структуры и недвижимость в Пакистане. В Международной Организации Кавказский Форум Неправительственных Организаций, деятельность которой финансируется и направляется британским центром «Интернациональ Альтерт», в настоящее время развернута работа по созданию дочерней структуры этой организации – Кавказского Форума Молодых Журналистов за мир и согласие. Будущая организация призвана объединить в своих рядах перспективных журналистов, представляющих любые негосударственные средства массовой информации северокавказских субъектов Российской Федерации и Республик Закавказья. Наверное, самое простое на войне – попасть на войну. Хотя и здесь, понятное дело, дорожки бывают разными. Одни для большинства, другие для тех, кого значительно меньше. Например, так. Самолет выйдет из облаков над Каспием, над необозримой темно-зеленой равниной, украшенной у берега длинными белыми бурунчиками прибоя, и долго будет снижаться над серовато-желтой землей, над бесконечными кварталами частных домов. Махачкалинский аэропорт, обычная бетонка, сухая прошлогодняя трава и ни единой снежинки. А ведь в Москве, когда ехали из города, все прямо-таки заметало мокрой пеленой сырого мартовского снегопада. Ветер холодный, занудный, пронзительный. Корова Ми-26 из Чечни что-то запаздывает. Начинает циркулировать вялые слухи что вертушки сегодня вообще не будет, и ночевать придется в городе. Отец-командир хранит по сему поводу загадочное молчание. Худые аэродромные собаки робко налаживают отношения, явно в надежде на А в небе временами бдительно описывает широкие круги «Боевой крокодил на всякий пожарный, надо думать». «Крокодил Ми-24». Потом все таки приземлится корова, чьё нутро размерами мало уступает железнодорожному вагону. Привычная погрузка, ящики с боеприпасами и рюкзаки, аккуратным длинным штабелем по центру, личный состав на откидных железных сиденьях вдоль бортов. «Поехали!» Над головой мощное надоедливое тарахтение. Самое время подремать, если кто хочет. Вертолет несется на предельно малой высоте, чуть ли не над самыми верхушками голых корявых деревьев. В этом свой смысл. Если на трассе полета и окажется вражина, прицельные пулеметные очереди или точного пуска ракеты попросту не получится. Вертолет вывалится из-за горизонта совершенно неожиданно для любого случайного душка. Ошеломит тугим грохотом скользнет над головой и в миг исчезнет с глаз. Ищи ветров в поле. А через час с лишним посадка. Ханкала. Снова самая обычная бетонка. Вокруг довольно пустынно только пара-тройка пятнистых крокодилов пооды. Сухая серовато-желтая земля куда-то неспешно катит Урал с тентом, переваливаясь на колдобинах. Вдали ряд палаток, над ними российский флаг на высоком шесте. Не особенно похоже на войну, но это и есть война. Приехали. Часть Вторая. Другая планета. Глава первая. Эти триста из Библии. Декорации были просты до незатейливости. Железнодорожный состав из самых обычных плацкартных вагонов давненько уже никуда не ехал, потому что стоял в тупике, и носил все признаки нехитрой военно-полевой обустроенности. Аккуратные дощатые сортиры, насупротив каждого вагона, пара палаток, грубые, но надежные деревянные лесенки в вагоны. С особенной любовью оборудовано место для курения. Квадрат лавочек вокруг ржавого закоптелого бидона, где в данный момент и размещались шестеро. Метрах в пятнадцать от них, сразу за сортирчиками, слегка вздымалась железнодорожная насыпь. А с другой стороны, за вагонами, во всем своем размахе, простиралась ханкала. Огромные скопище военной техники и военного народа. Только с того места, где разместились курильщики, ханкалы не было видно, а видны были верхушки далеких гор, И сизая туманная дымка. Правда, туман этот был вовсе неприродным явлением. Это горели там и сям подожженные федералами самогонные аппараты, крохотные бензиновые заводики, на которых местные кулибин хаджи перегоняли нефть в живые денежки. Тишина стояла совершенно даже не военная. Разве что очень редко, где-то вдалеке, бухало орудие по своей неведомой надобности. Шестеро сидели молча, сосредоточенно. Со стороны могло показаться, что они озабочены серьезнейшими философскими проблемами. Что-нибудь насчет всеобщего счастья. На самом деле тишина была предвкушающая. На самом деле все терпеливо ждали, когда ничего не ведающая жертва направится в сортир. Рано или поздно кому-нибудь из своих должно было все же приспичить. Они ждали уже десять минут, но ждать они умели. И терпение, наконец, было вознаграждено. Терпеливым в этой жизни частенько везет. Свой же собственный орел, капитан Курловский, ведомый насущным требованием организма, браво направился к туалету типа сортир, повернул на двери табличку, теперь она вещала крупными буквами, «Господа, не мешайте размышлять о вечном». Закрыл за собой дверь, не ведая, что над дверью, трудолюбиво и весьма профессионально, Закреплен изнутри радиодетонатор. Садисты в курилке дали ему еще несколько секунд, чтобы расстегнуть камуфляжные порты, примоститься, сосредоточиться на вечном. А потом Сергей нажал кнопку в кармане. В сортире сработало. Радиодетонатор, сам по себе вещь не особенная и опасная, Но когда он бабахнет в замкнутом пространстве сортирчика, над головою занятого прозаическими делами субъекта, эффект, надо признать, присутствует. Шестеро замерли в ожидании. Что поделать? В каждой компашке свои шуточки. К чести капитана он не вылетел наружу с пошлой руганью, а старательно закончил все свои дела. И лишь потом, выйдя и аккуратно притворив за собою дверь, сообщил, словно ставя голосом точки после каждого слова, «Это пошлости, пихать детонаторы в сортир». И ушел в палатку, выражая спиной обидчивое презрение. Шестеро переглянулись с полным удовлетворением. Не особенно ясно было, что делать дальше, когда шутка благополучно завершена. Никто со стороны внимания не обратил на хлопок детонатора. Только что закончился инструктаж по взрывному делу, во время которого точно такие же детонаторы хлопали с полчаса. А отец-командир... Пребывал где-то на пыльных пространствах Ханкалы, что он не знает, то ему и не повредит. Именно последние обстоятельства отсутствия сурового майора как раз и направило мысли в интересном направлении. Кто-то сделанным безразличием предложил, а не сходить ли к танкистам в гости. А это дело поддержали его. Это толковая идея. Кто возьмет? Да вон краб с Сережей, к вагону ближе всего. Оба поименованных скрылись в вагоне и вскоре появились опять, в запахнутых бушлатах, привычно ухитряясь ничем не булькнуть и не звякнуть, спустились по ресенке с тем рассеянным невинным видом, каковой всегда был свойствен русскому солдату однажды собравшемуся, дерябнуть подальше от начальства. Когда они проходили мимо палатки, оттуда высунулся еще один свой орел по прозвищу доктор Айболит и осведомился. «Вы куда это толпою?» «А, к танкистам в гости», ответили ему охотно. «С визитом вежливости». «Понятно». Кивнул доктор Айболит и без промедления примкнул к процессии. На ходу запихивая в карман толстенькую красную книжечку. Очень кстати. Я тут открытие сделал. Сейчас в научной обстановке и доложу. Ахните. Ну, посмотрим. Впереди по-прежнему не булькая и не звякая шагал Гера по кличке Краб из «Боевых пловцов морских дьяволов». Невысокий такой, обстоятельный, с обширной, супер засекреченной биографией, которая, правда, в чем то выглядела чертовски однообразно. Вот уже много лет в разнообразнейших точках земного шара краба старательно пытались прикончить, а он делал все, чтобы вышло как раз наоборот. К этой формуле, если подумать, Биография и сводилась. На голове у него, как обычно, красовалась чеченская кожаная шапочка. Была у краба маленькая слабость насчет подобных головных уборов. Благо прежнему владельцу шапочки она уже без всякой надобности отпрыгался к Курбаши. Они легко взобрались на железнодорожную насыпь, и окружающий мир тут же открылся для обозрения на несколько километров. Впереди совсем близко стояли с большими интервалами танки. Совсем уж вдалеке, на горизонте, едва виднелись окраинные дома Грозного. А между танками и городской окраиной простиралось огромное ничейное дикое поле, где ночью не имелось ни власти, ни юрисдикции. Собственно, в каком-то смысле они стояли на передовой, которой тут, правда, как бы и не имелось. Длинная линия танков служила рубежом, отделявшим скудный военный уют и относительно строгий порядок от серовато буры в общем, бессмысленной равнины. Кто-то присмотрелся. Джигит, что ли, на свою задницу приключений ищет? «Кого он? Коняшку гоняет ковбой!» «Да ну!» — сказал Краб, прибывший сюда за пару дней до основной группы и немного уже обжившись. «Это солдатики коня поймали. Вот и ковбойствует. А вообще тут вчера по полю злой ваххабит шлялся. Пальнули из танка, башку оторвало. Ваххабит, конечно, ночью шлялся. Остальные молчаливо согласились. В самом деле, кому еще, кроме злого ваххабита, могло прийти в голову болтаться ночью по этому дикому полю? Спустившись с насыпи, двинулись параллельно ей корявому блиндажику, сляпанному кое-как из всевозможных подручных материалов. Впереди шагал краб, сам со спины вылитый злой ваххабит В своем поношенном камуфляже и черной душманской шапочке. За ним поспешали остальные, а замыкал шествие, как уже отмечалось, доктор Айболит, носивший это прозвище как за оконченный на гражданке мединститут, так и за редкостный талант душевно беседовать с языками. Когда свеженький язык от коего по зарез требовалась полная откровенность, начинал капризничать и притворяться, что он вообще не понимает ни одного из существующих на планете наречий, звали доктора Айполита. Доктор философский, вздыхая, приходил и довольно быстро убеждал упрямца, начинавшего петь арии не хуже Пласида доминка Старшего лейтенанта Олега, свежевыпущенного омским танковым, отыскали в блиндаже. По сравнению с гостями он был прямо-таки возмутительно молод. Ну, что такое 23? В мирной жизни найдется масса народа, которые его могут и обозвать мальчиком. Однако возраст на войне понятие насквозь условное. А потому Олег и командовал десятком прикрывавших ханкалу танков, а также, понятное дело, танкистами, которые смотрелись и вовсе салагами. Кой Кое-как разместились на тесном пространстве, выставили принесенные. С верхних нар свесился молоденький танкист, передал на стол миску с солеными помидорами, чье происхождение было надо полагать покрытым раком неизвестности. Под ногами крутился толстый светлый щенок. Хватал за штанины. Уникальный элемент показал на него Олег. Когда мы этот блиндажик занимали, шваркнули внутрь гранату. Для порядка. Зашли и смотрим. Этот вылезает. Как будто так и надо. Жив остался. не дослышит только. Мышь. Да ты пока оставь паковаться, прыгай за стол. У нас тут сборы. Мужики, поступил приказ передвинуться на 150 метров в поле. Зачем? Хрен его знает. Вот пришедшие-то как раз знали зачем. Им-то было известно, что в Ханкалу в самом скором времени прилетит Путин. Но такую весть. Понятно, далеко не до всех доводили. Впрочем, вполне возможно, танковая передвижка была затеяна и без особой связи с Путиным. Чересчур долго танкисты торчали на одном месте, успели обжиться, а следовательно, малость разлениться. Любой военный человек знает, что пресловутая канава от рассвета и до забора, а также схожие с ней бессмысленные на взгляд штатского предприятия на деле имеют глубинный армейский смысл. Солдат не должен пребывать в праздности. И если нет для него настоящей работы, толковый командир просто обязан выдумать некое ее подобие, занимающее максимум сил, а если еще и мыслей, выйдет совсем хорошо. Сначала выпили за хозяев, потом за гостей, Третий тост за погибших пили традиционно стоя. Четвертый, хотя и столь же традиционный, за косоглазие противника пьется сидя. И только когда налили по пятой, доктор Айболит вылез со своим открытием, торжественно заявив, «А известно ли вам, неучем, что про нас, В Библии написано И значительно покачал в воздухе Своей красненькой толстой книжицей Ага, сказал снайпер Леня С нескрываемым скептицизмом Про кого конкретно? Про тебя или Костика из будущего? Про спецназ, господин прапорщик Чтобы вы знали Про спецназ как таковой «Сомнительно что-то!» «Следаки любят вворачивать к месту и не к месту, что впервые про шпионов было как раз в Библии написано. Но вот чтобы про спецназ...» «Да я и сам был огорошен», — сказал доктор Айболит. «Библию, как и вы все грешные, сроду не читал. Да вот взялся листать от безделья и наткнулся. Прошу внимания». Данный раздел, именуемый книгой Судьей Израильских, повествует о некоем генерале Гидеоне. Подозреваю, что знаменитый фильмец Меч Гидеона в его чести назван, но это уже другая история. Итак, данный генерал Гидеон воевал с... Он перелистал несколько страничек, Из тонюсенькой белой бумаги, почти прозрачной. С мадинитянами. Кто такие были эти самые мадититяне, я еще не докопался. Да опять-таки не в том дело. В общем, у них была намечена решающая битва. А в ночь перед битвой пришел к генералу Гедеону сам Господь Бог. И дал детальную диспозицию или что-то, вернее, провел инструктаж. Начал Гедеон утро действовать. Согласно инструкциям Верховного Главнокомандующего, которым Господь Бог в данном случае, несомненно, являлся согласно субординации, «Не тени кота за хвост, постараюсь». Для начала он выстроил войско и велел всем, кто себя чувствует боязливым и робким, уматывать к чертовой матери. Двадцать две тысячи умотали, десять тысяч осталось. Ничего себе процентик! Не мешай, Костик. Кажется, началось интересное. И потом... А потом Гедеон провел еще одну проверочку. Повел эти десять тысяч на водопой, И тех, кто пил из реки прямо ртом, опять-таки отправлял во второй эшелон, а тех, кто пил с руки, оставлял. Из десяти тысяч набралось триста. Эти три сотни он ночью и развернул вокруг Мадинетянского лагеря. «Сколько было этих твоих мадиантян?» — деловым тоном поинтересовался кто-то хренова туча в Библии сказано как саранчи. Вот, а у каждого из этих трехсот была труба и светильник в кувшине. По команде они разбили кувшины, замахались светильниками, затрубили в трубы и рванули в атаку. В расположении противника начался неимоверный переполох, и эти триста спецназовцев Расколошматили всю саранчу на голову. Вот так. Система предварительных тестов, с помощью которых выбирается один из сотен. Ночное нападение отборного отряда на превосходящие силы противника. Подчеркиваю, с использованием спецсредств, прототипов нынешних светозвуковых гранат. Если все это не о спецназе, то я уже не знаю, какого вам еще рожна нужно, а? Дай-ка я глазами почитаю, сказал Леня, забрал у него книгу, старательно вчитался. Да нет, все верно. А пожалуй, что... Да что пожалуй? Точно спецназ. Нужно запомнить. При случае будет чем утереть нос операм, когда снова начнут ссылаться на Библию. Пусть знают, что не про них одних там написано. Да, доктор, а что было раньше? Этот Гедеон или та история, на которую ссылаются опера? Не знаю, честно признался доктор Айполит, так углубленно Мое поверхностное знание Библии не простирается. Нужно обязательно установить, сказал Сережа. Займись на досуге, Айбали, а? Если выяснится, что сначала был спецназ, а уж потом агентурная разведка, можно будет утереть кое-кому нос. Интересно, а про нас там не написано? С надеждой спросил танкист Миша. Это вряд ли, отрезал доктор. В библейские времена танков не было. На дворе стояли совершенно доисторические периоды. Но, а может, нечто вроде. Ползучий сарай на бычьей тяге. Поищем, серьезно пообещал доктор. Аж 700 страниц. Не может же быть, чтобы ничего не отыскалось про первобытные танки. Кто-то мне говорил, что там написано и про стенобитные пушки, про старинную аналогию, конечно, но суть вроде бы та же. Поищем. Анекдоты свежие есть? Ночь. Грозный. На посту стоит салага. Раздается очередь, и салажонок орет старшине. Тут крался страшный бородатый ваххабит, но я его... Это старый, поморщился доктор Айболит. Из-за таких вот стрелков, рядовой Жмуров, мы третий год без Деда Мороза. Есть поновее? Будь у тебя лом с хорошо раскаленным на огоньке концов, при том, что другой конец холодный, какой стороной ты бы его Сергею Ковалеву в задницу вставил? Раскаленным, конечно, не колеблясь, ответствовал доктор Айболит. Фига, холодным. Это к чему ж такой гуманизм? А чтобы никто не вытащил, не мог вытащить. А это другое дело. Потом разговор по какому-то неисповедимому выверту ума перекинулся с Ковалева на финансы. Тема была не столько старая и животрепещущая, но и знакомая до полной унылости. Всем известно, что финчасть для того и существует, чтобы урезать следуемые солдату денежки, насколько возможно. Карма у нее такая, у финчасти. И лучше всего об этом интендантстве выразился Александр Васильевич Суворов. Тут не убавить, не прибавить. Впрочем, они больше слушали танкистов, чем делились своим. Было попросту неудобно. Бронетанковая салажная не видела и не нюхала прошлой первой кампании, да и вообще мало что еще по причине юного возраста знала о суровой прозе жизни. И этим пацанам, пожалуй, совершенно ни к чему знать, что всемогущая финчасть точно так же старается срезать то, что законно причитается спецназу ФСБ, цепляясь за любое эфирное крючкотворство. Что Костя с женой и 14-летним сыном ютится в однокомнатной хрущевке, а майор Влад, вообще снимает для семьи комнатушку в общежитии одной из военных академий, откуда его в любой момент могут попросить. Ни к чему пацанам знать такие вещи, для них зеленых. Отряд «Вымпел» — это нечто овейное романтическими неболями. Молодежи в первую очередь приходит на ум голливудские блокбастеры, а тамошние супермены — Привыкли в денежках купаться, в житейских благах и в законном почете. Ну и черт с ними, не в деньгах счастье. Главное, эта компания на прошлую, слава богу, мало похожа. И там в тылу перестали поливать грязью собственную же армии и взять хотя бы такую деталь, на сей раз под ногами не путаются пресловутые «Врачи без границ», которых люди, посвященные ласково по заслугам именуют «врачи без лекарств», или «ЦРУ без границ». Мелочь вроде бы, а приятно. Так что перебедуем. Благо все говорят, что на Путина в этом плане полагаться можно. И прапорщик Юрков в тон этому всеобщему настроению даже изготовил самодельную вывеску для местного избирательного участка, так и выведя крупными буквами избирательный участок по выборам президента Российской Федерации В. В. Путина. Отцы-командиры, конечно, ласково посоветовали не выпендриваться и не давать тем самым повода демократуре для лишних визгов, но все равно сие говорит о тенденции. Точно перебедуем. Возвращались на танки, предложенным гостеприимным хозяином в качестве такси. К чему бить ноги, шагая лишних 300 метров, если можно, пусть и чуточку, кружным путем доехать на ползучей оказе? Как обычно, на войне и случается, что все были не пьяны и не трезвы. Так состояние состоянии чуточку измененного сознания. Каковое и ничуть не помешало им еще издали заметить у курилки новоприбывших Токарева с Самедом, оперативником из Махачкалы. Да вдобавок с ними сидела очень даже симпатичная девушка в явно уже ношенном камуфляже со светлой косой калачиком. Не журналистка, конечно кто бы сюда журналистов пустил. Они ссыпались с брони, танк такси развернулся, отчаянно чадя и рыча, и укатил в освоясь. Ну, как оно? Что вы ржете? А вот Самет рассказывает, как вчера славный доктор Зуев ходил в грозном напрочесывании. Ну-ну, что он опять? Геройствовал, Зуич, сообщил сам Вел. Выскочил, малость поддавши будучи, когда все уже грузились. Начал орать, что поскольку он не какой-то там доктор, а ФСБшный, пора и ему сходить на операцию. Ну, прихватили, чтобы не вдаваться в дискуссии. И была такая картина. Чешет себе по вдоль улицы славный доктор Зуев с одним единственным рожком в калаше совершенно пустом лифчике. Хоть бы один патрон там завелся. Лифчик ветром, как флаг, развивает. Богатырь, одним словом. Ну и... Обошлось. Тишина стояла полнейшая. Никаких ваххабитов, одни мирные гражданы. Пьяную чеченку видели. Ну, не так, чтобы пьяную. Однако определенно поддавшую. Это интересно потрескивает менталитет в свете бурных изменений. Ага, да уж Феде Слепцову вон плохо, мается мужик, затыкали, а что? Да ему выпало плотно опекать подследственную. Она вам не кто-нибудь, а целый капитан шариатской безопасности. Лет тридцать, смазливая зараза, спасу нет. Ну, что такое плотная опека, сами понимаете. За ней и в бане надо приглядывать, чтобы, боже упаси, мылом не зарезалась. Вот Федя и приглядывает, маясь. Она сначала по-женски и по-мусульмански стеснялась, а потом переборзела и издевается над бедным Федей. Как в голову взбредет, то спинку просит потереть, то позы принимает. Тяжело Феде. Стал Феде мишенью для пошлых армейских шуток. «Да уж я думаю», — с чувством хохотнул кто-то. «А вы сюда какими судьбами?» «А мы, похоже, с вами», — сказал Токарев с типично восточным фатализмом. «Куда вы, туда и мы». «Хорошо сказано. Мы сами-то и не знаем пока куда». «Насчет завтра могу сказать совершенно точно. В Грозной. Касаемо подробностей узнаете в вагоне. Там человек-гора. Час назад подъехал. Вас, между прочим, жаждет видеть. Шестеро встрепенулись, подтянулись, придавая себе трезвую деловитость. Потом гуськом потянулись в вагон, где уже начинали тщательно завешивать окна одеялами, согласно строгим правилам ночной маскировки. Почти в самом конце вагона разместился человек-гора, полковник Степа Шагин, бывший границ, носивший свое прозвище вполне заслуженно. Когда природа его лепила, извела на Степу примерно столько же материала, сколько на двух Шварцнегер. Огромный был человечище. И, между прочим, умнейший. Именно он не так давно кропотливейше спланировал операцию по захвату Титаника, то бишь Салмана Радуева с его знаменитой титановой заплаткой в башке. И все прошло столь ювелирно, что как нельзя лучше напоминало басню Крылова. Крестьянин охнуть не успел, как на него медведь насел. Ни единого выстрела, ни единой царапины. Немногочисленную охрану упаковали молниеносно и качественно. А сам малость обкуренный «Титаник» только в летящем на Москву самолете начал соображать, что вокруг происходит нечто качественно новое. Поскольку на вагонном столике между полковником и майором Владом красовались две пустые стопочки и вскрытый банка шпрот, даже менее наблюдательный глаз мог бы определить, что начальство тоже чуточку приняло с дороги. Правда, при комплекции Шагина обычные человеческие дозы на него абсолютно не действовали. Ох, не того матерого человечища Алексей Максимович Горький сравнивал с глыбой. Полковник присмотрелся. «Состояние приемлемое. Да мы ничего такого». Опрометчиво заикнулся кто-то, за что украдкой получил локтем в бок. «Ну вы это размещайтесь и сходу загружайте серое вещество работаю. Кто мне, не сходя с места, придумает красивое сценическое имечко, для эстрадной звезды. — Что? — Господа офицеры, я серьезно, — сказал Шагин. — ко мне быстренько красивое имечко для эстрадной певицы, чтобы было и красиво, и звучно, и производило впечатление на всех, кто его ненароком услышит. Ну-ка, дружненько, заскрипели мозгами, я с вами... «Не шутки шучу! Пошла работа!» Глава вторая. Певица и поклонники. Утречком после завтрака выехали в Грозный. На самом, что ни на есть, прозаическом грузовике с брезентовым верхом, благодаря этой своей прозаичности, не привлекавшим никакого внимания на дороге где разъезжали в основном именно такие, да еще заправщики и БТР. Иногда попадались разноцветные легковушки, но они-то как раз казались на здешних дорогах чем-то инородным, странным, не имевшим права и оснований тут быть. Дорога была ухаб на ухабе, сидит и ухабом погоняет. Зато человек, понимающий, прямо-таки отдыхал душой. Во-первых, для дождей, превративших бы всю округу в липкое месиво, было еще рано. Лучше сухие ухаба, чем море грязи. Во-вторых, глаз радовало окружающее редколесие, просматривавшееся буквально насквозь на многие десятки метров. Середина марта, а потому ни единого листочка. Очень скоро, через какие-то недели, Этим голым корявым зарослям предстояло превратиться в густую зеленку, что значительно осложняло жизнь военному народу, заранее представлявшему, сколько вооруженный сволочь будет разгуливать по лесам с самыми гносными намерениями. Впрочем, это еще не означало, что можно расслабиться стопроцентно. Следовало в оба глаза следить, за голыми кронами ближайших дороги деревьев. В последнее время душманы повадились цеплять фугасы как раз в ветвях, рассчитывая на то, что сверху никто опасности и не ждет. Из ветвей свешивается почти незаметный проводочек, и стоит его коснуться тенту машины, башни бехи да просто башке примостившегося, на броне бойца. Надо сказать, в первое время задумка достигала результата. Но, познакомившись с новинкой, народ стал бдительнее, и подрывов теперь гораздо меньше. А можно еще, подкопав асфальтовое покрытие с одной стороны, а то и с двух, засунуть фугас туда, кропотливо уничтожив все следы. Это тоже не сахар. Под самым городом легковушки стали попадаться чаще. В Грозное понемногу возвращались жители. Грузовик никакого внимания не привлекал, да, собственно, в кузове и не было никакого отряда вымпел. Там, подпрыгивая на железных неудобных лавочках, ехало довольно-таки странное сборище, несомненно имевшее отношение к федеральным силам, Но со стороны, хоть ты его три часа обозревай, ничем не выдававший своей принадлежности к самому крутому спецназу страны. Капитан Курловский, еще вчера объявивший, что нынче он будет ментом, восседал в застиранном серо-белом милицейском камуфляже. Точно так были облачены и Костя с Сергеем, имевшие в карманах Натуральные мурки, удостоверение мура, сиречь документы, прикрытие, если выражаться официальным языком. Гера по кличке Краб и четверо остальных были, в общем, непонятно кто. Старенькие и тельняшки опознавательными знаками служить не могли, являя собой сугубую банальность. Одним словом, подобных компаний, именно так одетых, по городу и прилегающим окрестностям, разъезжала немеренно. Единственное исключение представляло собой лейтенант Катя, в данный момент ничуть не напоминавшая ни лейтенанта женского пола, ни опера ФСБ, но и она ничем не выдавала служебной принадлежности, скорее наоборот. Въезд в город, первое, что бросается в глаза – Огромная зеленая надпись на стене из бетонных блоков. Здесь был Красноярский ОМОН. Сибирячки отметились. А самого-то города и не было, собственно. Было лишь то, что от него осталось после двух штурмов, в которых сидящие в кузове принимали самое активное участие. Пожалуй, что груды развалин смотрелись даже как-то прозаичнее, Чем ли гораздо более жутко выглядели те дома, что оказались задетыми лишь самую малость? Обычная хрущевка, но на уровне третьего этажа на месте парочки окон зияет нелепая дыра. И так далее, и тому подобное. Каждому нашлось, чтобы припомнить, Но если постоянно держать такое в голове, начнут гореть нервные клетки. А потому никто и не стремился прокручивать в памяти как впечатления четырехлетней давности, так и совсем свежие этого года. Но и к черту, откровенно говоря. В глубине души они впрямь чувствовали себя, словно на другой планете. Штатский народ, шлявшийся там и сям, было насквозь чужим, непонятным даже более, чем возможные инопланетяне. Даже если понимаешь умом, что весь народ как таковой бандитской шайкой быть не может, сердце рассудку всегда противоречит. Именно этот народ в лице своих худших представителей палит в спину по ночам, а то и средь бела дня, Именно с ними пришлось возиться так долго и тягостно, что конца до сих пор не видно. И невозможно определить, кто из этих вот, при свете дня совершенно мирных обывателей, с наступлением темноты, возьмет какую-нибудь стрелялку и выйдет на охоту. А потому ум и сердце в вечном противоречии. Вот он, небритый, в турецкой кожанке и черной шляпе, Провожает тебя по-азиатски загадочным взглядом И пойми поди, что у него за душой, где он был в строго конкретный исторический период, что держал в руках и не мечтает ли сейчас засадить тебе в затылок пригоршню свинца в медной оболочке. Тяжко это предприятие гражданская война. Свернули налево, проехали еще немного. И остановились перед высоченными железными воротами, щедро издырявленными пулями еще в прошлую кампанию, когда это место сначала штурмовали ихние, а потом их вышибали наши. А потом грузовик остановился посреди двора, надежно скрытого высокими стенами от окружающего мира. «Посидите пока», — распорядился майор Влад, — «я быстренько» и направился в жилой модуль, где обитал полковник Будим, командовавший здешним отрядом МЧС, где они в данный момент и оказались. Внутри имела место некоторая суета, касавшаяся в первую очередь приборки и наведения благолепия, что определенно сулило скорый визит начальства. Так оно и оказалось. На вопрос мимоходом один из знакомых докторов поведал. Большой босс ожидается, зам самого главного. А большие боссы пустых бутылок не любят. Мы все должны ревностно и романтично выглядеть и примером служить для подрастающего поколения. Что майору, конечно, было насквозь знакомо. Генералы пустых бутылок крайне не одобряют. И ни в каком случае, особенно когда нагрянут из столицы с видом громовержца. Хотя, если откровенно, без водочки здесь трудно. Никто не пьянствует, но и трезвым никто не остается. Ее родимую употребляют именно так, в виде лекарства, в таких дозах, что не позволяют ни охмелеть, ни быть трезвым. Человек постоянно пребывает в несколько измененном состоянии сознания. Вот и все. Дольше крыша останется не съехавший. «Привет, Будим!» — сказал майор, присаживаясь за стол в комнатушке с матерчатыми стенами. «Здорово!» — сказал Будим. «А я чаю как раз запарил. Водки не обещаю. Генерал с минуты на минуты пожалует. Чай — вещь тоже полезная. Будим, дашь уазик? Позарез нужно. У меня тут дела». Грузовик не вполне соответствует, а ничего другого в ханкале достать не удалось, сам понимаешь. — Да, что с тобой сделаешь? — подумав, кивнул Будим. — Только смотри на фугасы, не наезжайте. Да уж постараюсь. Полковник Будим, носивший форму всю свою сознательную жизнь, хлебнул всякого. Когда шумом и треском стал обрушиваться СССР, полковника едва не сделали заместителем министра обороны в одной суверенной среднеазиатской державе.